Торопясь одним духом, слово сказать не дает и показывает мне какой-то узел в красный платок завязанный и тут же открывает дверь во вторую комнату и зовет «Хава!». Честное слово. И что мне сказать вам, дорогой друг? Совсем так, как у вас в книжках описывается, показывается в дверях «Хава», здоровая, Крепкая, красивая, как была, Ничуть не изменилась, Только лицо немножко забоченное глаза чуть подернуты, А голову держит прямо с гордостью. Останавливается на минутку, Смотрит на меня, а я на неё, Потом простирает ко мне обе руки, И только одно слово может выговорить, Одно-единственное слово, И едва слышно. «Отец».